Глава 28. Бабушка троишница. А Вовка Петрыкин, уверенно шедший на серебряную медаль, срезался на выпускном экзамене по физике. Да еще в присутствии инспектора Рано. И вот уже второй месяц он лежит носом к стенке, ни с кем не разговаривает, не хочет учиться, говорит, пойду в армию и брошусь на амбразуру. Мне его жалко. Он так старался. И все ему в этом помогали. Дядя Витя, чтобы не мешать будущему медалисту готовить уроки, приделал к телевизору специальный наушник и смотрел футбол с выключенным звуком, беззвучно крича «Гол!». Другие передачи тетя Валя вообще запретила, мол, Володеньке мелькание экрана мешает сосредоточиться. Мой друг Мишка бегал на мультики к нам или к Петьке Коровикову. «А вот мне все нипочем». Я, например, способен одновременно кушать, делать уроки, коситься в телевизор, читать Жюль Верна и думать о Шуре Казаковой. Тимофеич может орать «Сапожники! Судью на мыло!» Даже швырять тапочки в экран. Мне и это нисколько не мешает. Но Вовка Петрыкин, несмотря на такие тепличные условия и вечную зубрежку, схватил пару по физике эскиз «Слабак». Под букварем Лежала тонкая, за две копейки, тетрадка для письма ученицы первого класса Б 348 школы Анны Полуяковой, моей бабушки. Теплее сердцем я перелистал страницы. Сначала шли, как и положено, неумелые палочки, крючочки, петельки, кружочки. За ними следовали детские каракули, отдаленно напоминающие русские буквы. перекошенное А с кривой перекладиной. Уродливая «Б», похожая на объевшегося бегемотика. Чудовищная «В», смахивающая на волдыри. А «Г» можно было принять за охромевшее «П». С чем сравнить букву «Я» даже и не знаю. Головастик с двумя хвостиками, пожалуй. Потом на страницах замелькали слова. Мама, папа, Миша, Аня, Клава, Юра. Неровные, корявые не совпадающие по наклону с частыми линейками, буквы то и дело заезжали на поля или утопали в кляксах. Как результат, внизу каждой страницы стояли «красная тройка с минусом» и моя старательная подпись с завитушкой, как у Ольги Владимировны. Двойк бабушки я не ставил из уважения к возрасту. В четвертом классе на уроке «Истории СССР» Ольга Владимировна рассказывала, что при царе Россия была самой темной, необразованной страной, мало кто из народа умел читать и писать. Зато после революции сразу началась массовая ликвидация безграмотности, ликбез. Народным учителям по призыву партии всячески помогали комсомольцы и пионеры. В результате Советский Союз стал самой передовой страной всеобщей грамотности. Теперь даже в любой отдаленной избе при свете лампочки Ильича колхозники с интересом читают газеты, журналы и книги, переворачивая страницы не барскими ноготками, а суровыми пальцами, покрытыми трудовыми мозолями, как выразился писатель Паустовский. Понятно? Я поднял руку. «Юра, ты хочешь спросить?» — удивилась Ольга Владимировна. «По-моему, все и так ясно». «Нет, не все». «Ну, спрашивай. Если у нас всеобщая грамотность, почему тогда мои бабушки не умеют читать и писать?» «Обе?» «Обе!» «Странно. Где они живут?» «В Москве». «Вот как!» Класс обидно захихикал и стал перешептываться. Вовка Соловьев покрутил пальцем у виска, явно намекая на слабоумие всего нашего семейства. А Шура Казакова — глянул на меня с тонным разочарованием. — И ничего смешного тут нет, — одернула хохотунов Ольга Владимировна. — Да, в данном конкретном случае мы имеем дело с пережитками прошлого, а они еще цепко держатся за нашу действительность. Думаю, Юра, не только твои бабушки остались неграмотными. — Но вы же сказали «всеобщая грамотность». — «Всеобщая, Юра, не значит поголовная». Чуть покраснев, не сразу ответила учительница. «Ребята, у кого еще бабушки с дедушками неграмотные?» Стало тихо. Потом послышались перешептывания. Одноклассники смущенно переглядывались, не решаясь признаться в семейной отсталости. Наконец поднялись три осторожные руки. «Вот видите, ребята, и ничего тут стыдного нет. Объясняется все просто...» При царе бедному человеку получить образование было трудно и некогда. Он работал с утра до вечера. А потом все силы на борьбу уходили. Революция, гражданская война, восстановление, опять война, опять восстановление. А потом? — спросил кто-то. — Потом муж, семья, дети, хозяйство. Не до учебы? — тяжело вздохнула Ольга Владимировна. — Думаете, легко в сорок лет за парту садиться? Я вот тоже хотела после техникума педвуз окончить, но так и не собралась. Ладно, поднимите еще раз руки, у кого есть в семье неграмотные». Рук оказалось даже больше, чем прежде. Ольга Владимировна внимательно пересчитала и записала на бумажке, а потом торжественно к нам обратилась. «Но вы, ребята, как пионеры, должны помочь своим неграмотным бабушкам и дедушкам». Научите их хотя бы читать по складам и писать. Стыдно ведь. Наши герои землю облетели, а кто-то из советских людей даже элементарной грамоты до сих пор не знает. Вместо подписи ставит крестик. Считайте, это вам задание на летние каникулы. Вернувшись домой, я отыскал в письменном столе свой букварь и чистые тетрадки с частыми линейками, оставшиеся с первого класса. Начать без Я решил с бабушки Мани, которая ни в чем мне никогда не отказывала, даже разрешала в раннем детстве играть ее янтарным ожерельем. Когда мы в очередной раз приехали в гости на Овчинниковскую набережную, я увязался за бабушкой на кухню, дождался, пока она посадит в жаркую духовку чудо с кексом, и заявил, «Ты должна научиться читать и писать». «Зачем, внучок?» «Как зачем?» — опешил я. Космонавт Леонов в космос вышел, а ты вместо подписи крестик ставишь. — Почему крестик? — За пенсию я всегда сама расписываюсь. Меня еще Илья Васильевич, царствие ему небесное, выучил. — А читать? — Не успел. Потом Лида свали, приставали, буквы показывали, да бестолку. Если Господь памяти хорошей не дал, где ж ее взять? — Бог тут ни при чем. — Давай еще раз попробуем. Станешь грамотной, будешь газеты и книги читать. — Газеты мне Жоржик читает, а книжки по радио каждый день передают. Я носочек тебе вяжу и слушаю. — Ну-ка, Юрочка, отойди, кекс посмотрю, не пригорел бы. Зато бабушка Аня, услыхав мое предложение, аж подпрыгнула от радости. — Ой, давай, давай! — Мам, не смеши народ! — насупилась тетя Клава. Но старушка, нацепив на нас мутные очки, уже рассматривала принесенный букварь. «Глянь, козлик, ну точно как у нас в Деменщине был!» Яшкой звали. «Я же так в школу хотела пойти, плакала, просилась!» «А как от хозяйства отлучишься?» «Мать с утра до ночи в поле, у соседа батрачила, весь дом с младшими на мне, а зимой одни валенки на троих». По снегу босиком за семь верст не добежишь. Как это, одни валенки? Да вот так. И как же вы жили? Хорошо жили. Корова была, козы, куры. А в лаптях все, кроме старосты, почитай, ходили. А после революции? После революции другое дело. Как с голоду припухли, в Москву подались. Когда я на заводе работала, звали меня в школу. А тут сначала Мишка, потом и Клавка родились. Куда там учиться? Да еще Тимофея Дмитриевича сердешного трамвай зарезал. Хок. А вот так. Он же в деревне привык с пьяну куражиться. Ляжет посреди села, песни горланит, а телеги его объезжают со всем уважением. Драчун был тот еще. Как наши парни с фабричными стенка на стенку сходились, его всегда наперед выставляли. Разболовался, А у трамвая рельсы. Вот и не объехал. — Мам, и охота вам на старости лет дурью мается куром на смех, — надулась тетя Клава. Помирать же скоро. А вот помру грамотный, глядишь на том свете и зачтется. Бабушка Аня на удивление быстро запомнила все буквы. К тому же многие она знала по вывескам — хлеб, мясо, вино, продукты, хостовары, одежда. И уже скоро мы читали с ней по складам «Луша мала», «Мама ушла», у муры усы», «Умары трусы». За чтение я оставил бабушке четверки и даже пятерки, которыми она особенно гордилась и показывала тете Клаве. Но та, наоборот, почему-то сердилась и называла наши занятия цирком шапито. Однако я упорно ходил в Рубцов переулок два раза в неделю. Вскоре бабушка читала по складам не отдельные слова, а целые предложения и даже стихи. Путалась, конечно, запиналась, но сама себя тут же поправляла. «Котик усатый по садику бродит, а козлик рогатый за котиком ходит». Как-то заглянула в комнату, чтобы занять пшена, Лия Давыдовна. Увидев, как мы с бабушкой, голова к голове, склонились над букварем и читаем по складам, Соседка рассмеялась от удовольствия. — Ах, какой же ты, Юрик, молодец! Бабушку на буксир взял, тянешь к знаниям. Ну, просто пионер-герой. Чистой воды Павлик Морозов. Когда она вышла с пшеном, тетя Клава, сузив в без того маленькие глазки и подозрительно глянув ей вслед, проскрипела: Мам, ты поняла? — Что, Клавк? — Глумится она над тобой. — С чего это ты взяла? А с того, при чем тут Павлик Морозов? Его кулаки убили, напомнил я. Вот, насмехается она над тобой. Отстань, не мешай учиться. И лапочкой котик моет свой ротик, а козлик седою трясет бородою. Только вот с письмом у нас сразу не задалось. Во-первых, бабушка решила, что рисовать по линейкам буквы, еще легче, чем читать букварь. Она торопилась, брызгала чернилами, ставила кляксы и сердилась на перья, которые вместо прямой волосяной линии выводили толстую, как сарделька за Гагулину. А усидчивостью бабушка не отличалась, сколько помню, всегда основала между кухней и комнатой. Во-вторых, у нее не гнулись два пальца на правой руке, средний и указательный. Когда ей было лет десять, она в поле порезалась серпом а йода и зеленки тогда ни у кого не было начался антонов огонь по нашему заражению крови отвезли бабушку в соседнее село к фельдшеру, но тот закричал на них поздно ничего нельзя сделать зовите папа соборовать но позвали знахарку мордовку она сначала обмазала воспаленную руку теплым коровьим навозом обернула мешковиной дала выпить горького травяного отвара и велела так лежать два дня пока от пота тюфяк не наволгнет. Потом старуха потребовала белой муки и свежих яиц. Их принесли прямо из-под кур. А за крупчаткой пришлось к соседу мироеду бежать. Замесила мордовка тесто, как будто на лапшу. Обмазала им бабушку с ног до головы, да и запекла. — Как это так запекла? — обалдел я. — А как хлеб запекает? Истопила печь, вымела угли с золой, Да и в пот меня всю запихнуло. «Куда?» «В печку». «Я думал, так только в сказках бывает. Разве человек в печку влезет?» «Э-э-э, еще и место останется. Мылись-то раньше в печи. это тебе не ванна. Смоешь залу и как заново родился». Потом знахарка отколупала с тела хлебную корочку, завязала в трепицу. Велела отнести на кладбище и зарыть, а бабушке дала сладкий травяной отвар, после которого она беспробудно спала два дня. А когда встала, жар прошел, рука не болела, только два пальца скрючились навсегда. Но зато я с того света вернулась. — Ну, это понятно. Мне гайморит тоже в поликлинике теплом лечили, — согласился я. — А вот зачем корку на кладбище закапывать? чтобы смерть обмануть. Внучек, ты мне двойку не ставь, и я буду стараться. Хорошо так и быть, тройка с минусом. Поставь, старой дуре, тройку с плюсом, — приказала тетя Клава, когда бабушка снова метнулась на кухню. Жалко тебе, что ли? Не могу. Оценка должна соответствовать знаниям, — твердо ответил я в точности, как Ольга Владимировна. Но потом у первоклассницы резко испортилось зрение. В глазах замелькали мушки. Одна, крупная, как слепень, норовила усесться как раз на те буквы, которые нужно было прочитать. И стала не до учебы. Я положил тетрадку на этажерку, глянул на ходики. Обомлел и вскочил, чтобы бежать в парикмахерскую. Но тут в комнату влетела со скворчащей сковородкой бабушка Аня. Масло в чугуне еще пузырилось, чуть шевеля на ломти жареного хлеба, искрящегося сахарной посыпью. — Накось! Только не обварись! Присядь, подавишься! — Я опаздываю! — Стой! Я тебе с собой заверну! Обжигая язык хрустящим сладким хлебом с молочной мякотью внутри, я прыгал через ступеньку, понимая, что могу безнадежно опоздать, и тогда очередь придется занимать заново. Ногой открыв дверь, Я выскочил на улицу и в ужасе застыл. На старушечьей лавочке у подъезда, как ни в чем не бывало, сидели давишние хулиганы. Морячок также крутил в пальцах финку, а второгодник наматывал на кулак ремень. И снова вокруг не души. Хоть кто бы вышел прогуляться? Нет, работает страна, план дает, коммунизм строит а железнозубый участковый Антонов на своем мотоцикле ищет преступность в другом месте. — Ну, как там, бабушка? — ласково спросил корень. — Хорошо. — да весь хлебом прохрипел я. «Прожуй — Прожуй! — участливо посоветовал он. — А что это у тебя там? Он кивнул на газетный сверток, промокший масляными пятнами. — Ситник жареный. — На молоке? — Угу. С сахаром. «Угу, оставишь. Причаливай, внучек, разговор есть!» — усмехнулся морячок, подвинулся, освобождая для меня место, и ткнул в лавку финкой, чтобы я сел между ними. «Я в парикмахерскую опаздываю. Не волнуйся, американец, в морге тебя подстригут!»